Возможно, но одновременно и правы. Ты был прав, и я тоже была права. Относительно чего? Насчет тебя. Я вновь хочу это сказать, рассуждая спокойно и логично. Ты рисковал своей жизнью ради меня, еще совершенно меня не зная. И это не похоже на поступок человека, которого ты только что мне описал. Если этот человек и существовал, то очень непродолжительное время. Она закрыла глаза, но свою речь контролировала. Ты сам это сказал, Джейсон. То, что человек не может запомнить, этого для него не существует. Может быть, это было всего лишь то, с чем ты столкнулся. Ты можешь начать свои рассуждения отсюда. Борн кивнул Страшный, но неизбежный момент наступил. — Да, — проронил он, — но один, без тебя. Мари выронила сигарету, ее руки дрожали. — Я поняла. Это твое решение, да? — Так должно быть. Ты хочешь героически удалиться, чтобы не связывать меня со всей этой историей? Я обязан так поступить. Благодарю тебя покорно. И кто ты есть, черт возьми, после всего этого? Что? Кто ты есть, черт, тебя побери по твоему мнению. Я тот самый человек, которого они называют Кейном. За мной охотятся правительства и полиции всех стран от Европы до Азии. Люди из Вашингтона хотят прикончить меня за то, что я, по их мнению, знаю а убийца Карлос хочет пристрелить меня за все то, что я ему сделал. Задумайся об этом хоть на миг. Как долго ты думаешь, я смогу убегать под этим перекрёстным огнём, пока кто-нибудь из этих огромных армий не обнаружит меня, заманит в ловушку и не убьёт? И ты тоже хочешь закончить свою жизнь таким путём? Бог мой, нет!» Закричала Мари, как бы от чрезмерной нагрузки ее аналитического склада ума. «Я не собираюсь гнить пятьдесят лет в швейцарской тюрьме или быть повешенной за то, чего я никогда не делала в Цюрихе. Есть способы разрешить эту проблему. Я имею в виду Цюрих. Я уже думал об этом и могу это сделать». «Как?» «Ради бога, какое это имеет значение?» ну, «Соглашение, например». Я пока не знаю как, но я смогу сделать замену. Я смогу получить твою жизнь назад, и я обязан это сделать. Но не таким способом. Почему нет? Потому что я только что доказала правильность своей точки зрения. Даже приговоренный человек, абсолютно уверенный в своей виновности, смог бы это заметить. Человек по имени Кейн обычно не делает таких вещей, одну из которых ты только что мне предложил. «Не для кого, ясно? Но я Кейн. Если бы меня даже принудили поверить в это, то не сейчас. Но что может сделать твоя правда? Разве она остановит кого-нибудь из них, если они нажмут на спусковой крючок? И Это произойдет лишь в самом худшем случае. Сейчас я не готова допустить это даже мысленно. Когда ты не желаешь смотреть правде в глаза». Я рассматриваю два основных фактора, которые ты игнорируешь, а я не могу. Я буду жить с ними весь остаток моей жизни, потому что я ответственна за них. Двое людей были убиты одним и тем же самым чудовищным способом, лишь потому, что они оказались между тобой и сообщением, которое кто-то пытается передать тебе, передать через меня. Ты видела сообщение Корбельера? «Сколько пылевых отметок оно содержало? Десять? Пятнадцать?» «Его использовали. Ты слышал его по телефону так же, как и я. Он не лгал, а пытался нам помочь. Если не тебе, то, во всяком случае, мне». «Это возможно. Возможно все, что угодно. У меня нет фактов, Джейсон. Одни лишь противоречия, которые не могут быть объяснены, но которые необходимо объяснить». Ты не можешь быть тем, за кого ты себя принимаешь. Но это так. Я есть то, о чем тебе только что рассказал. Выслушай меня. Внимательно выслушай. У меня имеется определенный жизненный опыт, и он подсказывает мне, что как скоро ты пытаешься разобраться в происходящем, уже по одному этому твой ум — это не ум холодного и кровожадного убийцы. Я не знаю, кем ты был ранен или какие ты совершил преступления, но они не имеют ничего общего с тем, во что ты поверил, во что хотят заставить тебя поверить другие. И никакой убийца не предлагает того, что хочешь сделать ты. А поэтому, сэр, ваше предложение с почтением отклоняется. Ты ведешь себя, как последняя дура, Взорвался Джейсон. «Я могу тебе помочь, а ты мне — нет. Оставь хоть что-нибудь для меня, чтобы я мог это сделать. Я не хочу, не хочу, чтобы это было так!» Она притихла, тяжело дыша. Рот ее был приоткрыт. «Я думаю, что сделаю это», — прошептала Мари. «Что сделаешь?» — жестко спросил Джейсон.